Свободная территория под протекторатом Ортена. Город Порто-Франко. 2 в т о р о й год, 2 5 пятое число пятого месяца, четверг. 9-10. я с и д е л в машине, ожидая, когда через КПП пройдет конвой. Мы не опасались, что это вызовет подозрения. Так поступали многие путешествующие. Не каждый конвой возьмет в колону неизвестно кого. Да и платная эта услуга. Зато если тащить с я следом, то все же можно было надеяться, что случись что, окажут помощь. Или если охрана серьезная, случайные бандиты смоются и идущие следом проскочат мимо них без потерь. к о н о й выглядел серьезно. Бойцы и командиры были в брониках. У всех новые арамидные легкие шлемы с открытыми ушами, обтянутые камуфляжными чехлами. Вооружение? новые автоматы а к 0 3 с подствольниками, а у Быхова Абакан с какой-то незнакомой мне оптикой на креплении с переходником. Техника тоже внушала почтение. Впереди в головном дозоре шел БРДМ-2 с двумя бойцами на броне, доделанный вариант б а р д а к а кстати, с дверями в бортах. Не надо, как раньше, через верх лазить. Его два пулемета КПВТ и ПКТ. представляли серьезную силу, особенно в далеко просматриваемых и простреливаемых просторах местных саван. Возглавлял колонну БТР 8 0 вооруженный также, но еще и с автоматическим гранатометом АГ 1 7 н а на боковом кронштейне на башне. Похоже, что уже местная самодеятельность, я такого не видел раньше. Да и башня странная, переделанная с возможностью перезарядки гранатомета, точно местная. Следом за бронетранспортером выстроились в ряд пять военных Уралов, а за ними уже затесался трофейный внедорожник. Замыкал колонну еще один такой же переделанный БТР-80, а уже в хвосте ему пристроились московские. У них колонна была поменьше, всего из трех КамАЗов, а возглавлял ее новенький внедорожник Тигр по компоновке напоминающий инкассаторскую машину, только на мощных колесах. и крупнокалиберным кордом на крыше, прикрытым б р о н е щ и т к а м и Сейчас возле него стояли четверо, в с в е р а х и в камуфляже с той стороны, а в самый хвост пристроился еще один тигр, уже с АГС 1 7 и ПКМБ на крыше. Насколько я помню, тигры в старом свете как раз для МВД в основном поставлялись, для о м о н о в вот и они здесь. А вообще больше 30 человек охраны получилось. в н д у ш а е т уважение. Конвой на КПП пропустили примерно за 15 минут, проверив документы и сняв пломбы с оружейных чехлов. о заревели моторы и колонна двинулась вдаль по пыльной грунтовке, оставляя за собой город. Я на всякий случай пропустил перед собой пару машин, торопившихся на выезд, после чего тронулся следом. С нами занимались не больше двух минут, считав штрих-код с карты и сняв пломбы с оружейных сумок. Я отъехал на пару десятков метров от КПП, остановился на стояночке, как все здесь обычно поступали, вытащил из сумки оружие, разложил по своим местам, надел разгрузку с уже распределенными по подсумкам магазинами, распихал в нее гранаты. Михаил проделал все то же самое, и мы поехали дальше. Пока я р у л и л по пыльной дороге, оставляя за собой городские окраины п о р т о ф р а н к о Михаил набивал д в а д ц а т зарядные магазины для винтореза. Не торопясь, думая о чем-то другом, заталкивая один остроконечный патрон за другим, я обратил внимание на то, что пачки для патронов выглядят несколько необычно, да и маркировка на них странная. Это что за патроны? поинтересовался я. Местные, Демидовский ответил он и передал мне одну пачку. Действительно, на ней стояло клеймо из шестеренки п е р е с е ч ё н н о е мечом, а снизу тянулась надпись. Демидовск патрон просто так и со вкусом, сугубо по-советски назвались. Я достал пару патронов из пачки, посмотрел. с д е л а н о культурно, капсель сидит ровно, пуля в дульце гильзы тоже вроде бы. Гильза стальная для переснаряжения не пойдет, зато производится легко, если лак правильный есть. Но ты скажи, удивился я, а я думал, что здесь все патроны из заворот. Нет, покачал он головой. о туда т только редкие калибры, а по основным мы рынок местный п е р е к р ы в а е м Уже давно начали, лет пять назад. Еще Демидов был жив. Кстати, что хоть за Демидов расскажи, попросил я. История интересная. Был такой Демидов и был не просто авторитет, а вор в з а к о н е откуда-то из Сибири, очень старый. Сюда попал еще в начале местной истории. Почему? Толком никто не знает. Золотишко у него кое-какое было, ну и братва при нем. Много или мало, не знаю. Знаю, что были. Поселился он сначала в Новодесе, й о с но там что-то с кем-то не поделил, пришлось ему убыть из Новодесы й о с в ч и с т о п о л е Осел на каком-то хуторе возле гор, а у него еще помощник был вроде начтаба, но не из блатных, а как не смешно, какой-то старый инженер. Они все время с ним где-то на Колымских приисках познакомились. Где? Не поверил я своим ушам. Где слышал? Засмеялся Владимирский. Знаешь, сколько им лет обоим было? Совсем стариканы. А Верьянов фамилия инженера. А Верьянам все к л и ч а т На хуторе они повадились на о х о т у х о д и т ь чтобы не все хозяевам их кормить. Но и натулся а в е р ь я н на какие-то породы, по которым следовало, что должно быть золото. Сказал он об этом Демидову, а тот сразу всю свою кодлу поднял по тревоге. Сорудили л о т к и и прочее, что там старателям нужно, и пошли вдоль речек местных гулять. И действительно, намыли с к л ь к о т а з о л о т а Говорят, что неплохо намыли. Богатое место нашли. Аверьян стал образцы брать, всю вдоль и поперек там облазил. По его прикидкам, золота там было куда больше и места богатые, но золото рудное, не самородное. Надо было извлекать. В общем, наехал он на своего друга старого, а у того хоть четыре класса образования и возраст чуть не сто, а э н е р г и я о с т а л а с ь Как, каким путем, но пробил он и деньги, и технику из старого света специально под это затребовали, и даже геологов с технологами затащили в новый свет. Золотые горы сулили. И чего подбодрил я его? Пусть рассказывает. Все равно впереди дорога долгая и тяжелая. Все р а з в л е ч е н и е Да и узнаю что-нибудь полезное. Ну и ничего. Пробилим все, что треблось. о в а Начали добычу. Припрягли поначалу отделения орденского банка. Начали совместно слитки штамповать. А те организовали платежи за ворота. Стой. Так туда вроде ничего нельзя перекинуть. Удивился я. Связь есть. Вот они вроде как по взаимному зачету с орденом в старом свете работают. Здесь золото принимают, а там по нужному адресу за тебя платят. А ордену это нафига? Продолжал я давить. Говорят, что вроде правление ордена под себя здесь мир готовит, там деньги з а р а б а т ы в а ю т и сюда, в и д и г о на свете с л и в а ю т а взамен забирают золото, которое накапливается. А как здесь жизнь организуется, а там наоборот увянет. с д е р н у т за ленточку, хм, задумался я. Ну, может быть. В принципе, такой вариант тоже со счетов сбрасывать нельзя. Там горы ничем не обеспеченных долларов, за которые всё ж е можно покупать что-то ценное для этого мира, а здесь у них в обмен на это накапливается реальное золото. И жизнь на Новой Земле благоустраивается, людей прибавляется. Глядишь и через сколько-то лет. С большим даже желанием сюда и миллиардеры начнут отваливать. Но это один вариант. Есть и другие. Ладно, с этим понятно. И что с д е м и т о в ы м дальше было? Началось понемногу с золота. Появились обороты, новые возможности. Загорелись они с а в е р ь я н о м идеей местный уралмаш построить. Благофамилия намекала, потому что геологи, которых из старого света притащили, чего здесь только они нашли. Нашли железо, в о л о в о медь и еще п р о р л о всего, а в довершении всего нефть, да еще и с газом. Раньше, как только не крутились и з заворот везли г с м здесь растительное топливо синтезировали, на спирт даже движки переделали. И нашли ее удачно для нас, как раз наш берег, дельта Амазонки, долина Амазонки, и туда за горы в сторону халифата. И тут оказалась нефть у тех, кого Америка не любит. Как назло, прямо. Мы да м у с л и м ы а орден, он ведь американский по факту, только играет нейтралитет. Точнее сказать, Америка здесь орденская, делает, что велят. И дальше что? Подтолкнул я его. Дальше с нефтью появились проблемы, естественно усмехнулся он. Нефть это как жизнь. Мы сначала сырую нефть продавали, это еще ничего было, а потом н е ф т е перегонный завод поставили. Демидов все тот же организовал, сумел затащить оборудование. Построили на берегу в Новой Одессе терминал наливной, потом еще один в береговом. Стали в т а н к е р ы закачивать. Денег вообще валом стало по местным масштабам. Налево н е тратили все в оборудование, в специалистов. Короче, как д не прогестроили. И как? Да построили, заявил он уверенно. Теперь и пояса подраспустили. Стало можно почти полный год к о й з ж р а т ь и пивом запивать. Не ж и р у е м но хорошо живем. Как мой батя профессор при советской власти. Дача там, машина, отпуск в теплом месте и полный холодильник. Тот же старлей в войсках и в те времена победней был, чем я сейчас. Серьезно удивился я. в п о л н е к и н у л Михаил. Жилье казионое есть, но не квартира маломерка, а дом какой никакой. Машинка приличная. Самурай, но здесь это отлично. Машина то все через ворота едут, дорого обходятся. Девушку в ресторан водить хватает. В отпуск езжу с друзьями, пиво пью и на рыбалку катаюсь. Чего еще надо? Да и ничего, наверное, пожалуй, плечами. Если за свой труд так и в самый раз. Когда человек заходит за свои реальные потребности, получается п о с к у д с т в о и чьего угодья. Социализм? Да не совсем покачал он головой. Военные это просто на зарплате, тут все понятно. А на предприятиях коллективная собственность, никаких акций, никаких бирж. Пришел работать грузчиком. У тебя, скажем, одна акция, поднял квалификацию, две, стал мастером, три, и так примерно до десяти директорских. Ну и зарплата в пропорции, и голоса на собрании. Уволился, все потерял. Иметь акции и жить на халяву не выйдет. А армию как содержат? Очень просто. Составят смету и сначала на нее работают каждое предприятие, каждый человек долю вносит. А что остается твое? Сначала меньше, чем у вояк было, теперь сравнялось. Если вырастет и нам поднимут, чтобы из армии оттока не было. А частники уточнил я. Не осталось? в Москву сбежали. Да, но отмахнулся Владимирский. А магазины, а кабаки, а фермы, а автосервисы д а в с я к о е п р о ч е е Да и самими машинами частники торгуют. У нас народ помнит, что бывает, если штанами государства торгует. Частнику тоже простор, если на свой страх и риск охота жить. Выбор есть. Да нормально у нас, серьезно говорю, никому не обидно. В России бы так. Да неплохо было бы, согласился я. Идеализм но воплощенный. И все же, на твой взгляд, вы б о г а т ы или бедные? Трудно сказать, за сомневался Михаил. Сармей и по основным затратам закончили, с промышленностью т о же такой гонки нет, как раньше. Хоть в основном в с е в нее. Зато уже система образования есть. Наших-то у ч и т е л й н и щ их сюда и сманивать не надо было. Кому предлагали, те с радостью бежали. От первых поселенцев дети уже выросли. После школы два пути пока. Правда, если не в участники или в Демидов на заводы, или если голова есть, то инженерами или технологами или к нам в ППД в армию. Военная подготовка в школах с первого класса у нас ведь по большому счету главной статьи дохода нефть, золото, металл и все из металла и боеприпасы по местным меркам не мало. м а ш и н о с т р о е н и е начало появляться, суда строим, но пока только для себя. Экспорт весь европейцы держат. Моторостроительный строит, но там пока проблем хватает. Крестьяне есть, но так своих, если только прокорме, т а экспорт а от них нет. Понятно, протянул я. Извини, перебил. Так что там по главной интриге? А по делу? Дальше пошли непонятки. Тут же в местной моске в вся шваль из прошлой жизни собралась. Чиновники какие-то проворовавшиеся, м е н т ы и бывшие из т ю р е м ы извлеченные, б а н д и т о в вообще море. Все поделили, что к о ш н о под себя лично не п о д м я л Привыкли или г р а б и т ь и л и халявничать, а у Демида с Аверьяном с этим просто у ч а с т в у ю т деньгами или чем другим реальным в работе, а то пошел нахрен. Халявщиков не любили, Аверьяны сейчас жив, а Демид скончался. То есть с этого заваруха и началась, уточнил я. Ага, тут и пошел раскол на нашей территории, подтвердил Михаил.